Флания со вздохом рухнула на скамейку под деревом. Последние несколько дней она с головой погрузилась в дела. Встречи с важными сановниками Грандсала шли одна за другой. На первый взгляд казалось, что принцесса вела переговоры ради процветания Натра и Эсвальди. однако на самом деле девушка таким образом пугала Рауэльмину, о чем то уже догадалась. Уэйн, конечно, велел мне только приехать в столицу. Флания в Мильтесе совершила настоящий подвиг, и раз она в Грандсале, Рауэльмине нельзя было спускать с нее глаз. Эсвальдской принцессе и без того необходимо обдеть с дремя наследниками, Уэйн ударил в ее уязвимое место, буквально заставил распылить свои немногочисленные силы. Еще перед отъездом из Котбала Флани опасалась, как бы Роэльмина не связал ее по рукам и ногам, Уэйн только улыбнулся и заверил, что заставит принцессу подыграть сестренке. Репутация натрийского регента возвышала Флани в глазах общества, и рауэльмини, как той, кто принимал гостей из Дружественного Королевства, переговоры девушки с видными людьми столицы вышли на руку. И имя чаще слетало с уст вельмож, чего она и добивалась. В итоге Роуэльмина лишь присматривала за Фланей, Все шло согласно плану, хитрому домурашек. «Кажется, словно все, кроме меня и Ни Ним, чуточку опасаются Уэйна», промолвила Флания. «Как думаешь, Нанаки?» «Пожалуй». Парень с трудом заставил себя не добавить, и совсем не чуточку. «Во время учебы я этого не понимала, но теперь мне стало ясно. Нельзя так просто сдвинуть страну, Куда угодно одному тебе. Должно прислушиваться к чаяниям народа и даже его самым темным желаниям. Убежденно сказала девушка. Буду стараться и стану такой, как Уэйн. Эй, Нанаки, ты ведь меня совсем не веришь, да? Тот не ответил. По правде Нанаки в ней не сомневался и в то же время не хотел, чтобы Флани становилась такой, как ее брат. Да будет тебе известно. Во мне еще полно сил, и я не отступлюсь. Только отдохну немного. «Я выполню свой долг перед воином и стану усердно работать ради будущего». «Будущего? Ты о твоей просьбе Сайлосу?» «Правда, я не уверена, получится ли». Флания встала. «Перерыв окончен. Рановато, но мы вернемся и подождем принцессу Роуэльмино». Нанаки кивнул и пошел уже за ней, как неожиданно распахнул глаза. «Флания, стой!» «Что?» Девушка наступила на что-то странное. Опустив голову, она обнаружила на земле человека, испуганно взвизгнула и отскочила в сторону. Нанаки сразу же прикрыл ее собой. Ам, нанаки... Он мертв? Нет. Флания выглянула из-за плеча парня, сам он также не сводил глаз незнакомца. Я живой, сообщил человек и медленно поднялся. А, мне очень жаль. Все время засыпаю, когда греюсь на солнце. Это был долговязый мужчина, чем-то похожий на ленивца. Легкая щетина на лице, пометые одежды, казалось, ему не место в императорском дворце, в самом сердце Сувальди. Нанеки не снижал бдительности и все время держал Фланью за спиной. «Даже не заметила, что вы рядом. Я так испугалась. Вы выглядели точно покойник». «Порой у меня останавливается сердце во время сна». «Правда?» «Конечно же нет». Флания окинула его недоверчивым взглядом, но мужчину это несколько не беспокоило. «Прежде я не видел вас здесь». Кто же вы? Поинтересовался он, Ожидая услышать благородное происхождение. Если сочту вас подозрительными, то вынужден буду позвать стражу. Правда, я одним глазом все еще вижу сон, кричать или бежать не в силах. А знаю. Вы вольны сами я поискать. Подозрительны вы или нет? А, как раз мужчина и выглядел весьма сомнительно. Впрочем, Флания решила из вежливости представиться. Я принцесса королевства Натра. Флания Эл Карбалест прибыла в гранд по приглашению принцессы Роульмины. Незнакомец кивнул. «Принцесса Флания, прошу прощения. стала быть, вы дочь короля Оуэна. По глазам вижу, какой ум вас сокрыт». «Вы знали моего отца?» «Мы не встречались лично. Но меня впечатлили начинания короля Оуэна, когда он только перенял бразды правления в столь длинной череде государей. Помню, как вчера. Тогда я служил обыкновенным чиновником». Ветер в кармане и вечная пустота в животе. Служба — все, что у меня было. Тогда меня посетила поистине блестящая идея представить документы в виде еды. Порой доходило до пяти блюд. И я днями напролет жевал бумагу. Что же, по-вашему, стало со мной спустя месяц? Вам удалось окончательно обмануть себя? Нет. Предсказуемо я едва не представился от голода. Знаете, людям все всеядными не бывать. Мне понадобился месяц, чтобы усвоить этот урок. Подобный опыт зачастую теряется, и я передаю его вам, Ваше Высочество, в честь нашей встречи. А, как угодно. Флания уже задумалась, не ищет ли он драки. Она глянула на Нанаки, и тот глазами подтвердил, незнакомец говорит серьезно. Но ведь так только хуже. Подумала девушка, однако Фланию воспитывали истинные леди. Она спрятала тревогу за улыбкой и поклонилась. Спасибо за столь ценный урок. Боюсь, дела не требуют отлагательств. С вашего позволения я... А, «Постойте!» — позвал мужчина, когда принцесса уже развернулась. «Снется ли вашему высочеству широкая река? Во снах я всегда вижу, как ловлю на ней рыбу, а оборванный лодочник переправляет почивших с одного берега на другой. И вот сегодня во сне я услышал причитание, сколь сложны государивы дела. Стоило мне проснуться с чувством, что обязан указать кому-то верный путь, я обнаружил ваше высочество а Не хочет ли он этим сказать, что сквозь сон слышал весь разговор Флании на Нанаки? Но пересекать реки в мире грёз ему все же не стоит, ни к добру. И тогда таинственный незнакомец спросил, «Видит ли ваше высочество разницу между человеком и подданным?» Девушка на мгновение растерялась от мысли отвечать серьезно или выкручиваться, и в конце концов выбрала первое. «Разве они не одинаковы?» «Вовсе нет», — на удивление коротко ответил мужчина и добавил. Человек не принадлежит государству. У него нет прав, равно как и обязательств. Подданный же обладает этим, и, и другим, из этого вытекает мой следующий вопрос. Что же делает человека подданным? Его голос приобрел глубину мудрости. Фланя не хотела говорить первое, что придет в голову, но ничего не получилось придумать. Тогда принцесса пошла другим путем: Я не уверена, что это? Закон. Государство издает законы, оно пропускает через них человека перемалывает его, и затем на свет появляется подданный. Закон должен соблюдаться неукоснительно. Обход, нарушение или злоупотребление расшатывают основы государственности, а следовательно и саму сущность подданных. Это тяжкий грех. На секунду Флани увидела страстную искорку в глазах собеседника. Исключения нет, даже для помазанников божьих. Исключения нет. Однажды вашему высочеству придет власть, а с ней обязанность защищать подданных. «Прошу, не забывайте о силе закона». Вдруг мужчина улыбнулся. «Это все, что я хотел сказать. Прошу прощения, что задержал». «О, право не стоит». Помотала голову и девушка. Буквально только что она нашла его не от мира сего, но теперь незнакомец вызывал у нее любопытство. «Могу я узнать ваше имя?» Тот хлопнул в ладоши. «Боже, я не представился. Сколь грубо с моей стороны. Я... Кескинель!» Крикнул кто-то со входа в сад. Флания обернулась. К ним шла Роуэльмина. «О чем это ты говорил с моих гостей?» «Добрый день, ваше высочество. Чудесно выглядите». Поклонился мужчина Кескинель. Для своего захудалого вида жест выполнил весьма элегантно. не в чудесном расположении духа. Прошу, не подходите к принцессе Флани. еще заразите своими причудами». Роуэльмина потянула к себе девушку и защищающе приобняла за плечи. Он ведь не сказал тебе ничего дурного? Кискинель у нас любит охотиться на честных людей и летим в уши свои диковинные идеи. И ничего такого. Хотя я понимаю, почему вы так думаете. Смущенно поежилась принцесса в ее руках. Чтобы я до причуды, помилуйте, ваше высочество! В моих словах нет места шуткам, и сердце мое честное. Я всего-навсего люблю поговорить. В последнее время люди избегают меня точно чумы этого признаюсь, я нашел в Принцессе Флании ценного слушателя. Между прочим, разве не вздорно, что стражники вмешиваются в беседу, когда она продлилась каких-то шесть часов? Да-да. Кстати, о слушателях. На пути сюда я видел осановников. Они ищут вас, и настроение у них куда сквернее моего. Советую поспешить. Ммм, какой кошмар. Знаете, гнев и печаль подтачивают сердце. Раз уж вы намерены использовать мое сердце как инструмент, то прошу быть со мной помягче. Впрочем, едва ли мои слова услышат, «На этом я оставляю вас». Кискинель развернулся. «Ах да, ваше высочество Флания, меня зовут Кискинель». Старик растворился в саду, шагая под бой одному только ему известного барабана. «Наконец-то этот зануда ушёл». Облегченно вздохнула Роуэльмина. «Ам, кто это?» Протянула Флания. «Он похож на служащего, но...» Кискинель не вел себя как чиновник и вместе с тем знал Роуэльмину. Девушка быстро смекнула, о чем думала ее гостья. Еще какой служащий. Не хочется говорить столь открыто, но он один из важнейших сыновников Исвальдии. Хотите сказать, это премьер-министр Кискинель?» произнесла Роуэльмина и посмотрела в сторону, куда ушел сановник. Сейчас он единственный столб, на котором держится Эсвальди. «Премьер-министр?» округлила глаза Флани, а затем вспомнила его странности. «Этот чудак? Этот чудак!» Принцесса сложила руки на груди. Он гений со своими тараканами. Будь Буткискиналзауредин не занял бы пост премьер-министра, хотя это не оправдывает его странностей. Сухо отсмеялась Роуэльмина. Ну оставим. Вы ведь пришли ко мне по какому-то делу? Впрочем, буду рада, если просто составить компанию за чаем. Флания не увидела в чудаке чего-то особо страшного и все же, столкнувшись с ним, потеряла чувство времени. Есть кое-что, что я бы желала обсудить, ответила она. Тогда скорее идемте, Чай и пирожны уже ждут. Они кивнули друг другу и пошли во дворец.